Страница 87. Запущенный барский дом стоял на большой дороге, окруженной плоскими безотрадными полями. Но мне и эта пыльная даль очень нравилась после городской тесноты. В доме покоробленные полы и ступени лестницы качались. Шаги и звуки раздавались резко, стены вторили им, будто с удивлением. Старинная мебель из кунсткамеры, прежнего владельца, доживала свой век в этой ссылке. Кунсткамера — собрание редкостей. Я с любопытством бродил из комнаты в комнату, ходил вверх, ходил вниз, отправлялся в кухню. Там наш повар приготовлял наскородорожный обед с недовольным и ироническим видом. В кухне сидел обыкновенно бурмистер, назначенный помещиком староста над крестьянами. Седой старик с шишкой на голове. Повар, обращаясь к нему, критиковал плиту и очаг. Бурмистер слушал его и по временам лаконически отвечал. «И то, пожалуй, что и так» и невесело посматривал на всю эту тревогу, думая, когда нелегко их пронесет. Обед подавался на особенном английском сервизе, из жести или из какой-то композиции, купленной по случаю. Между тем лошади были заложены. В передние в сенях собирались охотники до придворных встреч и проводов, лакеи, оканчивающие жизнь на хлебе и чистом воздухе, старухи, бывшие смазливыми горничными лет тридцать тому назад, вся эта саранча господских домов, поедающая крестьянский труд без собственной вины, как настоящая саранча. С ними приходили дети, светло-палевыми волосами, басы и запачканные. Они все совались вперед, старухи все их дергали назад. Дети кричали, старухи кричали на них, ловили меня при всяком случае и всякий год удивлялись, что я так вырос. Отец мой говорил с ними несколько слов. Одни подходили к ручке, которую он никогда не давал, другие кланялись, и мы уезжали. В нескольких верстах от Вяземы, князя Голицына, Дожидался Васильевский староста, верхом на опушке леса и провожал проселком. В селе у господского дома, которому вела длинная липовая аллея, встречал священник, его жена, причетники, дворовые, несколько крестьян и дурак Пронька, который один чувствовал человеческое достоинство, не снимал засаленной шляпы, улыбался, стоя несколько поодаль, и давал стрекача, как только кто-нибудь из городских хотел подойти к нему. Я мало видал мест изящнее Васильевского. Кто знает Кунцево и Архангельское Юсупова или имение Лапухина против Савина монастыря? подмосковные имения, расположенные на высоком берегу Москвы-реки. Тому довольно сказать, что Васильевское лежит на продолжении того же берега, верст 30 от Савина монастыря. Страница 88. На отлогой стороне село, церковь и старый господский дом. По другую сторону гора и небольшая деревенька, Там построил мой отец новый дом. Вид из него обнимал верст пятнадцать кругом. Озера Нив колеблясь, слались без конца. Разные усадьбы и села с белеющими церквами видны были там и сям. Лиса разных цветов делали полукруглую раму. И через все это голубая тесьма Москвы-реки. Я открывал окно рано утром в своей комнате наверху и смотрел, и слушал, и дышал. При всем том мне было жаль старый каменный дом, может, от того, что я в нем встретился в первый раз с деревней. Я так любил длинную тенистую аллею, которая вела к нему, и одичалый сад возле. Дом разваливался» из одной трещины в синях росла тоненькая стройная береза. Налево по реке шла ивовая аллея, за нею тростник и белый песок до самой реки. На этом песке и в этом тростнике игрывал я, бывало, целое утро, лет одиннадцати 12 Перед домом сиживал почти всегда сгорбленный старик-садовник, троил мятную воду, отваривал ягоды и тайком кормил меня всякой овощью. В саду было множество ворон, гнезда их покрывали макушки деревьев, они кружились около них и каркали. Иногда, особенно к вечеру, они вспархивали целыми сотнями, шумя и поднимая других. Иногда одна какая-нибудь перелетит наскоро с дерева на дерево, И все затихнет. А к ночи издали где-то сова то плачет, как ребенок, то заливается хохотом. Я боялся этих диких, плачевных звуков, а все-таки ходил их слушать. Каждый год, или, по крайней мере, через год, ездили мы в Васильевское. Я, уезжая, метил на стене возле балкона мой рост и тотчас отправлялся свидетельствовать, сколько меня прибыло. Но я мог деревней мерить не один физический рост. Периодические возвращения к тем же предметам наглядно показывали разницу внутреннего развития. Другие книги привозились, другие предметы занимали. В 1823 году, Я еще совсем был ребенком, со мной были детские книги, да и тех я не читал, а занимался всего больше зайцем и векшей, белкой, которые жили в чулане возле моей комнаты. Одно из главных наслаждений состояло в разрешении моего отца каждый вечер раз выстрелить из фальконета, фальконет — старинная малокалиберная пушка. Причем, само собой разумеется, вся дворня была занята, и пятидесятилетние люди с проседью так же тешились, как я. В 1827 я привез с собой Плутарха и Шиллера. Рано утром ходил я в лес, в чащу, как можно дальше. Там ложился под дерево, и, воображая, что это богемские леса, Читал сам себе вслух. Тем не менее, еще плотина, которую я делал на небольшом ручье с помощью одного дворового мальчика, меня очень занимала. Я в день раз десять бегал ее осматривать и поправлять. Страница восемьдесят девятая. В 1829 и 1830 годах Я писал философскую статью о Шиллеровом Валенштейне, и из прежних игр удержался в силе один фальконет. Впрочем, сверх польбы еще другое наслаждение осталось моей неизменной страстью — сельские вечера. Они теперь, как тогда, остались для меня минутами благочестия, тишины и поэзии. Одна из последних кротко-светлых минут в моей жизни тоже напоминает мне сельский вечер. Солнце опускалось торжественно, ярко в океан огня, распускалось в нем. Вдруг густой пурпур сменился синей темнотой. Все подернулось дымчатым испарением. В Италии сумерки начинаются быстро. Мы сели на Мулов, По дороге из Фраскати в Рим надобно было проезжать небольшой деревенькой. Кое-где уже горели огоньки, все было тихо, копыта мулов звонко постукивали по камню, свежий несколько сырой ветер поддувал сапинин. При выезде из деревни в нише стояла небольшая Мадонна, перед нею горел фонарь. Христианские девушки, шедшие с работы, покрытые своим белым убрусом, платком, на голове, опустились на колени и запели молитву. К ним присоединились шедшие мимо нищие пеферари. Я был глубоко потрясен, глубоко тронут. Горные пастухи в Абруццо, на юге Италии, игравшие на дудки от итальянского «Пе играть на дудке. Мы посмотрели друг на друга и тихим шагом поехали к Астерии, к ресторану. Где нас ждала коляска. Ехавши домой, я рассказывал о вечерах в Васильевском. А что рассказывать? Деревья, сада... Стояли тихо по холмам, Тянулась сельская ограда И расходилась по домам, Уныло медленное стадо. Юмор. Пастух хлопает длинным бичом, Да играет на берестовой дудке. Мычание, блеяние, Топани по мосту возвращающегося стада, собака подгоняет лаем рассеянную овцу, и та бежит каким-то деревянным курц-галопом. А тут песни крестьянок, идущих с поля, все ближе, ближе, но тропинка повернула направо, и звуки снова удаляются. Из домов, скрипя воротами, выходят дети. Девочки встречать своих коров, баранов. Работа кончилась. Дети играют на улице у берега. Их голоса раздаются пронзительно чисто по реке. По реке и по вечерней заре к воздуху примешивается паленый запах овинов. Роса начинает из-под вальслать дымом по полю. Над лесом ветер как-то ходит вслух. Словно лист закипает. А тут зорница, дрожа осветит Замирающей трепетной лазурью окрестности. И Вера Артамоновна, больше ворча, нежели сердясь, Говорит, найдя меня под липой, «Это что это вас нигде не сыщешь? И чай давно подан, и все в сборе, А я уж искала, искала вас, ноги устали». Не подлета мне бегать-то. Да что это на сырой-то траве лежать? Вот будет завтра насморк, непременно будет. Страница девяностая. Ну, полноте, полноте, — говорил я, смеясь старушке. И насморку не будет, и чаю я не хочу, а вы мне украдите сливок получше, с самого верху. В самом деле уж какой вы... На вас и сердиться нельзя, лакомство какое. Сливки-то я уж и без вашего спроса приготовила. А вот зарница хорошо, это хлебу зарит. И я, подпрыгивая и посвистывая, отправлялся домой. После 1832 года мы не ездили больше в Васильевское. В продолжении моей ссылки мой отец продал его. В 1843 году мы жили в другой подмосковной, в Звенигородском уезде, верст 20 от Васильевского. Как же было не съездить на старое пепелище! И вот мы опять едем тем же проселком. Открывается знакомый бор и гора, покрытая орешником. А тут и брод через реку. Этот брод, приводивший меня двадцать лет тому назад в восторг, Вода брызжет, мелкие камни хрустят, Кучера кричат, лошади упираются. Но вот и село, и дом священника, Где он сиживал на лавочке в буром подряснике, Простодушный, добрый, рыжеватый, Вечно в поту, всегда что-нибудь прикусывавшей и постоянно одержимой икотой. Вот и канцелярия, где земский Василий Епифанов, никогда не бывавший трезвым, писал свои отчеты, скорчившись над бумагой и держа перо у самого конца, круто подогнувший третий палец под него. Священник умер, Василий Епифанов пишет отчеты, и напивается в другой деревне. Мы остановились у старостихи, муж ее был на поле. Что-то чужое прошло тут в эти десять лет. Вместо нашего дома на горе стоял другой, около него был разбит новый сад. Возвращаясь мимо церкви и кладбища, мы встретили какое-то уродливое существо, тащившееся почти на четвереньках. Оно мне показывало что-то. Я подошел. Это была горбатая и разбитая параличом полуюродивая старуха, жившая подаянием и работавшая в огороде прежнего священника. Ей было тогда уж лет около семидесяти. И ее-то именно смерть и обошла. Она узнала меня, плакала, качала головой и приговаривала. — Ох! «Уж и ты-то как состарился! Я по поступи тебя только и узнала. А я-то уж ох хо и не говори!» Страница 91. Когда мы ехали назад, я увидел издали на поле старосту, того же, который был при нас. Он сначала не узнал меня, но когда мы проехали, Он, как бы спохватившись, снял шляпу и низко кланялся. Проехав еще несколько, я обернулся. Староста Григорий Горский все еще стоял на том же месте и смотрел нам вслед. Его высокая бородатая фигура, кланяющаяся средь Нивы, знакомо проводила нас из отчужденного Васильевского. Глава 4. Ник и Воробьевы горы. Напиши тогда, как в этом месте на Воробьевых горах развелась история нашей жизни, то есть моей и твоей. Письмо 1833 года. Года за три до того времени, о котором идет речь, Мы гуляли по берегу Москвы-реки в Лужниках, то есть по другую сторону Воробьевых гор. У самой реки мы встретили знакомого нам француза-гувернера в одной рубашке. Он был перепуган и кричал «Тонет! Тонет!». Но прежде, нежели наш приятель успел снять рубашку или надеть панталоны, Уральский казак сбежал с Воробьевых гор, бросился в воду, исчез и через минуту явился щедушным человеком, у которого голова и руки болтались, как платье, вывешенное на ветер. Он положил его на берег, говоря, «Еще отходится, стоит покачать». Люди, бывшие около, собрали рублей пятьдесят. И предложили казаку. Казак без ужимок Очень простодушно сказал. Грешно за эдакое дело Деньги брать. И труда, почитай, никакого не было. Ишь, какое, словно кошка. А впрочем, прибавил он, Мы люди бедные. Просить не просим, Но, а коли дают, Отчего не взять? Покорнейше благодарим. Потом Взявши деньги в платок, он пошел пасти лошадей на гору. Мой отец спросил его имя и написал на другой день о бывшем Эссену. Эссен произвел его в уряднике. Через несколько месяцев явился к нам казак и с ним надушенный рябой лысый в завитой белокурой накладке немец. Он приехал благодарить за казака. Это был утопленник. С тех пор он стал бывать у нас. Карл Иванович Зонненберг оканчивал тогда немецкую часть воспитания каких-то двух повес. От них он перешел к одному симбирскому помещику, а от него к дальнему родственнику моего отца. Мальчик, которого физическое здоровье и германское произношение было ему вверено, и которого Зонненберг называл ником, мне нравился, в нем было что-то доброе, кроткое и задумчивое. Он вовсе не походил на других мальчиков, которых мне случалось видеть. Тем не менее, сблизились мы туго. Он был молчалив, задумчив, я резв, но боялся его тормошить.